Ее пафос, ее переменчивое счастье, тщеславие, самопожертвования, покорность. Все было здесь, на поле брани Кенсингтонской гостиной. То тут, то там влюбленные, не похожие на поклонника Фрэнси, эти были совсем особой породы. Нет, просто влюбленный, дрожащий, краснеющий, молчаливый.